Головешиха прошлась по избе, насмешливой, нарядная и извительная, пахнущая упокойными духами шипр, как их определил Филя, нетерпевший кладбищенского духа. — С кем не совладал? С Демидом. И, обращаясь к гостю, пояснил, сынок у него в промхозе, работал до войны, ты его помнишь, наверное, в тридцать седьмом году сбежал от ареста. «Бравый парень был! Да ты, Миша, сам займись им! Свернуть бы ему голову, проходимцу!» У Филимона захолонуло сердце, как у нее ловко вывернулось, Миша, ну и ну! И ласковость в голосе, и вся в полной готовности. «Ты, Дуня, пойми в виду, а кроме Демида есть еще Андрей Северяныч. Такс, значит, говоришь, продал Иуда». У Филимона опять начала троиться лампа. Кого-кого, а Михаилу Павловичу он достаточно хорошо знает. Если он займется Демидом или Андреем Северьянычем, обоим не сдобровать. Каюк тогда. Мертвая хватка у старого волка. Жалко Демида, что не говори а Боровиковский корень.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 Никогда еще Филимон Прокопьевич не проклинал так свою жизнь, как в эту постылую, ненастную июньскую ночь, кутающую туманами таежную сень. Но невидно собирается подпустить красного петуха на всю тайгу, — соображал дорогу Филимон Прокопьевич. И та стерва с готовностью приняла подлюгу. «За «Да что же ты меня караешь, Господи?» «Когда приедем на заимку...» — поинтересовался Птаха. — Как поедем? Погода-то, видишь, какая! — пробасил Филимон Прокопиевич. Ну, ты мне не очень-то спешишь, дряхлость одолевает. А говорят, недавно женился, да еще хорошую бабу взял. Хопьей колеть, была баба, да съела кошка ряба, один хвост остался, все они по тоскухе. Иван Птаха оглушительно захохотал, покачивая седля. — Что, обкрутила тебя и сама бегает к молодцам? — Бывает. Я вот тоже смотрелся в Кливленде на одну американку. Жениться хотел, а потом гляжу, она такие номера выкидывает, что не дай бог. Филимон Прокопьевич пожевал губами, некоторое время что-то соображая. — Как это понимать, Кливленд? Что такое? — настороженно спросил он. —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 Нашел чем хвастаться. Показать бы твою морду Демиду, он бы ее живо набок свернул. Какая нечистая сила попутала меня связаться с этакими чертями, а? Петля по самую смерть. Держит меня, как сыч в когтях. Дунуть бы, куда глаза глядят. И вся недолга. И то дуну. Выберу момент и отпихнусь от проходимцев. А там это... Головешихи, чтобы черт задрал живьем. И лес, толстущие косматные сосны с боч тропы, нарядные пихты, сизовато-зеленые кедры, изредка встречающиеся по пути, будто понимал настроение Филимона Прокопьевича, роняя на земь росинки-слезинки. Пищала Иволга, тревожно трубил где-то у реки неугомонный Дергач, А тропа текла и текла в толщину тайги, извиваясь между деревьями, и оборвалась у притока Молтата. Голубая речушка, затопившая отмели, бормотала что-то веселое, рассыпаясь искристым смехом по оголенным камням лунам, торчащим из воды. Подточенные берега, распустив длиннущие усы подмытых деревьев, глядели на игру резвой речушки, отчужденно угрюмо, на супе в старческие черные лбы. По ту сторону, навалившись к реке, разросшийся куст черемохи помахивал Филимону Прокопьевичу длинной веткою, будто предупреждал его об опасности. Старая ель, окруженная разливом воды, зябко дрожала нежными лапами хвои,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 Зерепенилась, опять на родную мать хвост поднимаешь. Не я ли тебя выкормила, выходила, дала образование, пеклась об тебя, окаянной, денно и ночно, И она же меня теперь учит. Что за сумятица? Чьи это голоса? Откуда не появились здесь, вот среди пылающей тайги? Кругом горит земля, а два женских голоса ссорятся. «Кто у тебя там?» — слышит он. «Человек».